Солнце слепящее, кучно вспыхивают в синеве белые зенитные разрывы, сопровождая самолет, а его самого не видно, только иногда взблеснет коротко на солнце что-то алюминиевым блеском, и все, подняв лица, смотрят земли. Сколько за войну видел третьяков сбитых самолетов, но ни разу не видал, чтобы сбили раму. Белые хлопья зениток все вспыхивают и вспыхивают. Отставая от них, отдельные и глухо слышны за толщи воздуха выше не частые разрывы. Спрыгнув на бричку, кетин полит вверх из карабина. «Слезь!» — говорит ему Чабаров. «Что ты ее собьешь?» И третяком, которому надоело хлопанье над духом говорит «Слезь!» Расстреляв обойму, Кэтин смеется, довольный. подыхает полетел!» Джейджи Лашвили собирает котелки, идет мыть их в луже. Сегодня он за кухарку. Все закуривают махорку солнце размаривает у стены. «Живым живое!» Чабаров рассказывает, как у них в Татарии вялят гусей весной. Вот самое такое солнце у нас в марте. Снег еще, солнце яркое, пыли нет, мух нет. Гуси жирные ходят по двору. Вяленого гуся поешь, никакой другой закуски не захочешь. Ну, торопит обухов. Чего ну? Чабаров не любит, чтобы его перебивали. Вялите их как? Совсем Просто. В конце улицы показался из переулка виллис вилле полка, и уже кричит кто-то первый дивизион. Эх, сержант, — говорит Кайтин, — только мы твоих гусей распробовались. В соседнем дворе взракатал мотор трактора, пронзительно заржала лошадь. Глава 27 седьмая. Влажные теплые ветры с моря гнали весну на север, обнажая от снега обширные равнины, а на юге подсыхали дороги, и по всему правобережью Украины шло наступление наших войск. Уже и Кривой Рог, и Никополь остались позади, уже форсировали Ингулец, смело устремившись в прорыв шли освобождать Одессу. «У нас вся жизнь от сводки до сводки», — писала мать. «Вот не было от тебя писем, и прямо камень на сердце. Днем как-то услыхала твой голос, ясно услышала, как ты позвал меня. И ходила сама не своя». Потом Ляля прибегает с улицы, почтальона встретила. «Мы с ней обревелись от радости, читаем обе и ничего сначала не поймем. Ты, конечно, обманываешь меня, чтобы я не волновалась». А бои у вас были, наверное, страшные, если даже по радио про это Апостолова упоминали. И Саша писала, «Я все уговариваю маму не сажать огород этой весной, а она боится». И Фая говорит, «Накопайте картошки осенью, с ней и поезжайте, а без нее вы что? А я уже не могу, домой хочется. Самое страшное пережито, теперь как-нибудь». Да, совсем забыла написать. Уфа и девочка. Такая веселенькая, такая разумная, меня уже узнает. И совершенно ни на кого из них не похоже. Теплый ветер трепал в пальцах два тетрадных листка из Лялькиной и Сашиной тетради. Невысоко поднявшееся над степью солнце пекло спину сквозь шинель. Зимняя шапка на затылке парила голову потряхивала на тракторе, укачивала в сон, а тяжелелые веки сами закрывались. Позади, повернув лицо к солнцу, командир орудия Алавидзе пел по-грузински что-то красивое, похожее на молитву, должно быть, встречав всходившее солнце. Оборачиваясь, Третьяков видел, Алавидзе сидит на орудии, а внизу рядом с ним идут по дороге Джеджи Лашвили из замковой кочерава густо заросший черным волосом по самой брови. Оба ждут страстно, пока Алавидзе выводит мелодию, смотрят снизу на него. кочерава взмахивает шапкой...